Часть 7. Исход. Глава 36. Мы стояли у беззвучной реки. Рассвет окрасил небо блеклыми красками. Звезды по очереди исчезали нехотя, словно непослушные дети, которых мама заставляет разойтись по комнатам и заснуть. Значит, Бакс тоже делает ее рук. Она боялась, что он ее выдаст, поэтому решила избавиться от него. А мы ведь подумали на Джеки. Не знаю, почему я тебе до последнего не доверяла. Наверное, из-за того, что после твоего появления все изменилось. Я пыталась следить за каждым твоим шагом, а Север мне в этом помогала. И вот вчера она сказала, что узнала кое-что про тебя, и мне нужно отправиться в назначенное место, чтобы окончательно добраться до истины. И в итоге она решила убить нас одним выстрелом. Никогда бы не подумала, что она окажется предателем. Кто угодно, но не она. Стив все это время стоял рядом, курил. Вежливо не вмешивался в наш разговор. Хотя я чувствовала, как ему хотелось присоединиться к нам и, возможно, задать пару вопросов. Я взяла его за руку, переплела пальцы. Трепетное волнение вмиг вскружило мне голову. «Можно...» Я никогда больше не буду тебя отпускать. Он улыбнулся, наклонился и поцеловал меня в спинку носа. В этот момент я распалась на атомы от абсолютного счастья. «И куда вы теперь?» — спросила Миди. Я нашел одно миленькое местечко, но пока не скажу, какое. Это сюрприз. Оно, конечно, далековато, но ты же любишь долгие поездки. Я обняла его за шею, встала на цыпочки, чтобы достать до губ. Я была готова его съесть. Звучит не слишком романтично, но какая уж там романтика, когда ты так долго существовал без этого человека. Именно существовал, а не жил. Он был самым аппетитнейшим, самым дорогим, самым единственным. Внутри меня все дрожало. Миллионы нервных импульсов носились по моему телу, заставляя ощущать давно забытое, казалось бы, потерянное блаженство. «Я тоже далеко уеду», — вдруг сказала Миди. Мы оторвались друг от друга, посмотрели в глаза, неловко заулыбались, словно только что за нашим действием следил целый стадион. «Давайте поспим хотя бы пару часов», — сказала Миди. «Отличная идея», — мгновенно ответил Стив. Миди расположилась на переднем сиденье, мы со Стивом на заднем. Отрубились сразу же. Глубокий сон накрыл, как сильнодействующий наркотик. Но вдруг послышался лай. Я открыла глаза. Вашингтон, сидевший на переднем пассажирском сиденье, обеспокоенно смотрел в стекло, скулил и вновь начал лаять. «Вашингтон, успокойся!» — прошипела я. «А где Миди?» — спросил Стив. Мы вышли из машины, увидели, как Миди, прилично отдалившись, шла вдоль берега. «Миди!» — крикнула я. Она остановилась, но даже не посмотрела в нашу сторону. Вместо этого Миди вошла в воду. Прямо в одежде. Она стремительно шла вперед, пока вода не оказалась ей по пояс, а затем нырнула. «Миди!» Мы помчались вперед с невероятной силой. Оказавшись в реке, меня охватила паника. За это время она уже успела впустить воду в легкие и меды напойти ко дну. Стив несколько раз нырял, но все было безуспешно. И когда я уже окончательно смирилась с тем, что этим утром мы потеряли Миди безвозвратно, случилось настоящее чудо. Стив вынурнул вместе с бездыханной миди. Выбравшись на берег, мы тут же приступили к искусственной вентиляции легких и непрямому массажу. Стив из последних сил сдавливал ей грудную клетку, пытаясь достучаться до умирающего сердца. «Один, два, три, четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, шесть, семь, восемь, девять». И тут ее тело вдруг съежилось, изо рта и носа стала выходить вода. Мы со Стивом вздохнули с облегчением, а Миди пришлось еще несколько минут приходить в себя. Можно на помощь кого-нибудь позвать? спросил Стив. Миди, ты как? Она жутко тряслась. Сначала я думала, что из-за холода, но потом поняла, по ее всхлипываниям и слезам, что у нее началась истерика. Мы убили его просто так, ни за что! Как мне теперь жить с этим? А здесь я сразу поняла, о чем идет речь. Вернее, о ком. Но если Сайрос знал правду, почему он ничего не рассказал? Я ему не поверила. Он решил меня наказать. Ничего себе наказание. Миди, не вини себя. Он умирал, зная, что среди нас есть предатель. Из-за долбанных принципов он поверг нас всех опасности. Очнись! Ты ни в чем не виновата! Она села, прижав колени к груди. Я слышала, как стучат ее зубы. «Извините за этот цирк. Вам пора ехать. Уезжайте из этого города как можно скорее». Я обернулась, встретилась со Стивом взглядом. Мы поняли друг друга без слов. «Ты поедешь с нами». «Что? Нет, ребят, на сегодня хватит с благородностью. Я справлюсь, клянусь». «Миди, ты поедешь с нами. Придешь в себя, а потом уедешь, куда захочешь». «Угадай, кто?» Он стоял сзади, накрыл мои глаза своими шершавыми ладонями. «Болван!» — смеясь, — сказала я. «Почему?» «Я видела, как ты переходил дорогу». Джей наконец убрал руки от моего лица, обошел меня, сначала улыбался, а потом вдруг стал серьезным, даже мрачным. «Я так рад, что ты позвонила. Честно, я все это время себе места не находил. Прости меня. Это уже не важно». «Нет, важно. Прости меня, я не должен был так поступать и...» «Угадай, кто?» Стив стоял сзади, также закрыв ладонями глаза Джея. Тот окаменел. Он сидел с раскрытым ртом, не шевелясь, боясь даже вздохнуть. Стив, кажется, у него инфаркт. Стив тут же перестал играть в угадайку, взял за плечи друга, нагнулся, чтобы тот увидел его лицо. «Привет, братишка», — сказал он. «Яйца кота мне в задницу». «Не может быть! Как? Как это?» — почти шепотом говорил испуганный Джей. «Ну, я умер, попал в ад, а там мне сказали, что такому засранцу, как я, даже в аду нет места. Поэтому я вернулся назад». А -а -а Джей подпрыгнул, накинулся на Стива с крепкими объятиями, заплакал. Своих слез абсолютно не стеснялся, а я сидела напротив за столиком безлюдной уличной кафешки, и сама чувствовала, что вот-вот разревось. «Ну все, сказал Стив, стирая слезы с покрасневших щек Джея. «Не могу в это поверить», — всхлипывая, — сказал Джей. «Подожди, мне послышалось, или ты в самом деле сказал «яйца кота мне в задницу»?» «Не понимаю, о чем ты». Мы дружно посмеялись над этим, а затем Стив приступил к серьезному разговору. Он рассказал всю правду, как умер, чем занимался после своей смерти, Для того, чтобы заплатить за свою свободу, Стиву пришлось выполнить немало грязных дел. Благо, батчерс в основном занимались грабежом. Эти ребята обожали большие деньги и колючую опасность. Банки, склады, ювелирные, минимум жертв и максимум бабла. Это меня в некоторой степени успокаивало. Стив пережил меньший кошмар, в отличие от меня. «Эй, может, поедем уже? А то Вашингтон бушует». «А это?» — удивился Джей внезапному появлению Миди. «Миди, Миллард, приятно познакомиться!» Делана представилась Миди, протягивая вперед свою тощую ручонку, чтобы обменяться рукопожатием. «Ребят, останьтесь еще на пару дней. До моего суда. Умоляю!» «Мы не можем, ты же сам понимаешь», — тихо произнес Стив. «Понимаю. Но вы хоть письма пишите, а то я точно сдохну от тоски». Джей сидел перед нами такой подавленный, что сердце кровью обливалось. «Да не будем мы писать никакие письма!» Несколько грубо ответил Стив. «Зачем? Если у нас как раз осталось одно свободное место!» «Ты это... Серьезно? Ну какие тут могут быть шутки?» «Нет, это очень крутое предложение, конечно, но вы представляете, как рискуете? Вы свободные люди, а я... Из-за меня вам снова придется куда-то безостановочно бежать, скрываться, бояться...» Я не могу так с вами поступить. Мы знаем, на какой риск идем, но иначе поступить не можем. Я долго к этому готовился, все обдумал, нашел безопасное место для всех нас. Теперь выбор за тобой. Я понимала опасения Джея. Конечно, он будет гигантской приманкой для полиции, тем более сейчас он один из самых обсуждаемых преступников Америки. Но я и Стив давно привыкли к бегству, к страху. С этим смириться гораздо легче, чем с огромным отчаянием от сознания, что твой друг гниет в тюрьме, а ты даже не попытался ему помочь. «Мы счастливы и свободны, Джей», — сказала я. И эта фраза мгновенно отключила все его сомнения. Его глаза засияли, губы затряслись и расплылись в улыбке. «Как же я вас люблю, ребята! Если бы вы знали, как я вас люблю!» «Джей, если ты с нами, то встань, подними руки к небу и закричи. «Яйца кота мне в задницу!» — сказал Стив. Тут уже Джей, не раздумывая, выполнил приказ Стива. «Яйца кота мне в задницу!» После этого мы со Стивом набросились на опьяненного счастьем Джея. Мы втроем обнялись, смеясь и плача одновременно. Это было потрясающе. Словно все это время я находилась под бетонной плитой, что мешало мне дышать. Словно мне снился кошмар, а теперь я внезапно проснулась. Вот что я испытывала, когда ехала по Манчестеру. Смотрела в последний раз на его улицы, которые уже знала наизусть. Каждый угол, каждый бар, каждый клочок земли, забрызганный кровью. Практически год я здесь жила. Этот город проживал меня, переварил и испражнился мною. Но, несмотря на это, быстро расстаться я с ним не могла. Кое-кто еще держал меня здесь. Так цепко, сильно и невыносимо больно. «Стив, нам нужно заехать еще в одно место». «Малышка, мы так до вечера не уедем. Пожалуйста, это очень важно». «Куда?» «В госпиталь. Он будет через три квартала. А кто у тебя там?» «Знакомая». Медина наградила меня хитрющим взглядом и хидной улыбочкой. Я так боялась, что она выдаст меня, но ей хватило ума промолчать. Алекс выглядел гораздо лучше, чем в прошлую нашу встречу, и это мгновенно успокоило мою душу. Времени у меня было мало, ребята ждали на парковке. Я опасалась, что Стив или Джей, любопытство ради, заглянут внутрь, и тогда мне уже точно никак не выкрутится. Поэтому я тут же принялась рассказывать Алексу про то, что произошло этой ночью. Как только я дошла до последней части своего рассказа, там, где Стив волшебным образом воскрес и спас меня, Алекс едва не потерял сознание. Он побледнел, откинулся на спинку диванчика, прикрыл рот рукой, а потом вдруг рассмеялся, качая при этом головой. Знаешь, а я ведь чувствовал, что тут что-то нечисто. Одна часть меня горевала, а другая упрямо верила в то, что он жив. Ну, чертёныш! И куда вы уезжаете? «Стив ничего не говорит. Хочет устроить сюрприз. Жаль, что я тогда тебя с ним не отпустил. Вам не пришлось пережить весь этот кошмар. Тогда это в заключительной точке нашего путешествия. Мы сидели в том домике, что сняли у знакомого данные, и я рассказала ему о наших со Стивом планах. Ты, кстати, до сих пор не сказал, почему так поступил. Ты сама знаешь. Только предполагаю». Глория, Ты никогда не будешь мне безразличным. Ты никогда не станешь мне чужой. Запомни это. Я хочу, чтобы ты была счастлива. По-настоящему счастлива. Ты это заслуживаешь, как никто другой. Теперь я точно знаю, что Стив сделает тебя счастливой. Он так сильно любит тебя, а ты его. Вы любого порвете друг за друга, и это главное. Это и есть любовь. Поехали с нами. Алекс вновь рассмеялся. Зачем? Мы должны быть вместе. Ты, и я, Стив и Джей — единое целое. Алекс, мы столько боли причинили друг другу, а я все равно... Молчи. Все равно не могу отпустить тебя. Забыть. Ненавидеть. Мы долго молчали, смотрели друг другу в глаза, не обращали внимания на людские голоса, крики младенцев, скрипы больничных каталог, шум лифтов. «Абиссаль тебя погубит», — наконец сказала я. «Да». Но если я поеду с вами, я погублю ваши отношения. Он встал, посмотрел на меня еще раз, затем направился к лифту. «Алекс, мы никогда больше не увидимся». Страшное чувство я тогда пережила. Наверное, то же самое испытывали люди с петлей на шее, которых собираются казнить, понимая, что через мгновение их жизнь закончится. Но они уже ничего не могут с этим поделать. Мы уже были практически за городом. Остановились у свалки и далее пошли пешком в сторону леса по указанию Стива. «Какая же стрёмная собака! Где вы ее нашли?» — спросил Джей. «Все вопросы к этой чокнутой», — ответила Миди. «Вашингтон — самый лучший пес. спокойнее его только мертвая улитка. Да, но когда он ночью заходит в твою комнату и смотрит своими дьявольскими глазищами, то становится дико страшно. Поэтому ты посидела, да?» «Надо же, какая остроумная шутка!» о погоди это только начало так а теперь закройте глаза ты вашингтон тоже скомандовал стив черт я теряю свою ориентацию джей не время для каменгаута я бы тебе сейчас так треснул долго еще спросила миди совсем чуть чуть мы шли цепочкой взявши друг друга за руки свернулись тропинки вновь оказались на твердой асфальтированной поверхности Все это время мы шли параллельно дороге, а теперь вновь вернулись к цивилизации. Никто, кроме Стива, разумеется, не понимал, к чему мы проделали весь этот тернистый путь. Все, открывайте. Глаза привыкли к тьме, и от потока яркого света стали слезиться. Немного проморгавшись, я вгляделась вперед вместе с остальными и почувствовала, как мое сердце восторженно забилось. Перед нами стоял новенький трейлер». Этот автодом, конечно, не такой шикарный, как наш прежний. Тут всего одна комната и нет душевой. Несколько смущаясь, сказал Стив. «Стив!» — радостно крикнула я и кинулась к нему в объятия. «Он охеренный!» — торжествовал Джей. «Боже, я не верю своим глазам!» Но раз всем все нравится, значит, добро пожаловать!» Миди, Вашингтон и Джей направились к трейлеру. А мы со Стивом все еще стояли, любовались друг другом. «С этой минуты начинается наша новая жизнь», — прошептал он.